Енина Логвин. «Мы над океаном». Глава первая. «Привет, Кейт! Отлично выглядишь, Кейт! Что делаешь вечером, Кейт? Можно сесть за твой столик, Кейт?» «И вот так весь день. Бла-бла-бла. Разреши подтереть тебе зад, Кейт». Я наклоняюсь ближе к столу и делаю вид, что пишу, когда в класс биологии входит высокая блондинка и, веля бедрами, направляется к свободной парте в первом ряду. Следом за ней в класс входит ее парень, Шон Рентон. Новый капитан школьной команды по игре в лакросс и уверенным шагом догоняет девушку. Он едва не спотыкается, спеша пододвинуть ей стул, и улыбается придурковатой улыбкой, когда Кейт Хардинг наконец-то останавливается у парты и сбрасывает с плеча розовой, как задница поросенка, рюкзак от Гуччи. Обернувшись к Рентону, благодарно гладит его по щеке и садится, пока тот таращится на нее как последний идиот. Я опускаю взгляд и продолжаю усердно портить чернилами новую тетрадь в ожидании учителя в то время как моя подруга Триша громко фыркает и закатывает глаза, с негодованием созерцая эту картину. Приставив рогаткой пальцы к горлу, брезгливо высовывает язык и сообщает. «Фу, меня сейчас тошнит. Осталось только почесать Рэнтона за ухом и проверить его на собачьи рефлексы. А вдруг он, как болта, задергает лапы и заскулит? Вот была бы ржака! Какой же он все таки козел! Терпеть не могу разочаровываться в людях! С Тришей Дженкинс мы дружим со времени средней школы и еще ни разу не ссорились» так что тайн от близкой подруги у меня нет. Хотя вряд ли в этой школе для кого-то тайна, что мы встречались с Шоном в прошлом году. Целых три месяца, пока его перед началом летних каникул не выбрали капитаном Беркутов, и он с друзьями не уехал в летний лагерь. Тогда-то все и закончилось. Вернулся он оттуда совершенно другим человеком. Ну и ладно. Пусть у нас с ним не сложилось, а я не собиралась страдать по парню, который так легко обо мне забыл. Лето прошло, а с началом учебы в выпускном классе и необходимостью думать о хорошем аттестате высохли и слезы. Это я сначала понять не могла, почему Рентон так резко пропал и перестал отвечать на мои сообщения. А когда увидела его в школе в обнимку с другой, догадалась. Кое-кто вдруг стал популярным, и ему это страшно понравилось. Простушка Эшли Уилсон больше не вписывалась в круг его друзей. А значит, стало неинтересно, в отличие от красотки Кейт, единственной дочери помощницы мэра Сентфилд рока железной Патриции Хардинг. Конечно же, мое сердце обожгло болью. Я все-таки живой человек и долгое время считала Шона хорошим парнем. Однако у меня хватило гордости не показать никому, как сильно я расстроена и как больно оказалось столкнуться с первым в жизни предательством. Это как будто тебя вывернули наизнанку, коснулись души, а потом смяли ее без жалости вместе со стеклянной крошкой, словно использованный бумажный пакет, и выбросили кровоточить. В общем, ничего хорошего из моих первых отношений не вышло. Зато я усвоила очень важный в жизни урок. За свою глупость и доверие мы всегда расплачиваемся сами. Но какой бы ни была цена урока, я не собиралась превращаться в одну из брошенных девчонок, которые сохнут по своим бывшим и ведрами льют слезы на потеху другим. Вот уж не дождетесь. Главное — пережить этот год и насмешки за спиной. Хорошо, что мы с Тришей сидим в среднем ряду. Учителя еще нет, и класс шумит. Взглянув на подругу, я, пожимая плечами, и говорю, стараясь не смотреть на счастливую парочку. «Да ладно тебе, Триш, это выпускной класс». Пройдет меньше года, и школа закончится. Мы все разъедемся и забудем, кто с кем встречался и когда. Мне просто не повезло стать одной из. Подумаешь. Я даже пробую не весело улыбнуться, пока полкласса учеников с любопытством оборачиваются и косятся в мою сторону. «Добро пожаловать в клуб отверженных, Хэшли, Говорю в шутку, обращаясь к себе, сделав пальцами в воздухе кавычки. «Это только начало жизни, так что самое время приготовиться к сюрпризам». «Ну я-то не забуду, Эш Сердито и очень серьезно парирует Триша. «И ты уверена тоже. Такое предательство, знаешь ли, сложно забыть». Невеселая улыбка тут же исчезает с моего лица, а за ней приходит тяжелый вздох. Подруга права, такое забыть сложно. Это двойной выстрел на поражение, а я все еще жива. Я еще раз смотрю на счастливую парочку, сжимая губы в ровную линию, а затем опуская голову к тетради. Триша Дженкинс, одна из немногих в этой школе, знает правду. Кейт Хардинг — моя сводная сестра, а ее мать, Железная Пейт, моя мачеха.